Глава 15, в которой сны возвращаются. Мы с папой сидим в его кабинете. За окном темно. Время близится к ночи. Папа устроился в большом кресле качалки, Я возле его ног. Мне так нравится сидеть возле папы, который держит на коленях раскрытую книгу. Папа читает сказки. Я смотрю на огонь в камине и представляю все, что описано на страницах книжки. Хорошо, что у нас есть камин. Сейчас еще не очень холодно, но папа все равно его разжигает. Это наша традиция, особенно в последнее время. Неожиданно папа вдруг замолкает, прямо на полуслове, на самом интересном месте. Там как раз Гретель вспоминает про хлебные крошки, и я надеюсь, такая уловка поможет им с братом выбраться из леса. Хотя знаю, что крошки давно склевали птицы. Эта сказка мне знакома, она одна из самых любимых. Умные дети все равно в итоге придумали, как справиться со злой колдуньей, заманившей их в пряничный домик. Потому что добро всегда побеждает. Но почему сказка остановилась? Я поднимаю голову и с удивлением смотрю на папу. Его взгляд очень задумчивый. Он тоже заворожен огнем в камине, но как ты иначе, чем я. Папа точно не думает о сказках. Алеша, помнишь, мы ходили с тобой в банк, а потом кушали венские вафли? Была прекрасная погода. Помнишь? Мы весь день провели вместе. Редко такая возможность выпадает. Помню. Там еще был этот русский, Леонид. А ты в банк потом уходил. Тебя позвал дяденька со смешными усами. Рихтер, кажется. А потом еще ты получил в подарок часы. А я... Да, да, да. Все верно, Алеша. Перебивает меня папа. Мне становится немножко обидно. Я ведь хотел показать, какая хорошая у меня память. Так вот, давай это будет наша тайна. И еще. Помнишь, я попросил тебя, когда мы были в банке, нарисовать рисунок? Попросил, чтобы ты изобразил что-нибудь из своих любимых сказок. А ты нарисовал пряничный домик злой колдуни. Тебе еще принесли карандаши и бумагу. Помню. Ты хвалил меня. Только добавил к моему рисунку смешные завитушки и черточки. А мне велело очень хорошо запомнить и рисунок, и значки. Ты сказал, будто это загадка. Все верно. Папа по-прежнему не отрывает взгляд от огня. Так вот, это тоже часть нашего секрета, хорошо? Хорошо. Я важно киваю. Мне нравится, что у нас с папой есть секреты. Это значит, я уже взрослый. Он доверяет мне. Правда, не совсем понимаю, кому может понадобиться такой секрет. Всего лишь рисунок и загадка из папиных завитушек. Однако, если папа говорит, что такое может быть, ему надо верить. Папа никогда не лжет. Но ты обещал мне рассказать смысл. Я вдруг вспоминаю, папа так и не объяснил, что означала эта загадка. Обещал, но когда придет время. А сейчас, боюсь, времени уже нет. Папа, наконец, отрывается от огня и смотрит прямо мне в глаза. Я сижу, задрав голову, поэтому вижу папу будто перевернутым. У него сначала сверху идет подбородок, потом рот, потом нос. Запомни, что бы ни происходило, никогда никому не рассказывай о том случае. Понимаешь? Но... Папа замолкает, закрывает книгу и встает с кресла. Затем подходит к полкам, на которых стоят другие книги. Много книг. Папа говорит, что любой человек должен читать. Чем больше, тем лучше. Вытаскивает одно и достает оттуда спрятанную между страниц фотографию. «Алеша, подойди», — говорит он мне. Я вскакиваю на ноги, подбегаю к папе. Мне ужасно интересно, что же он хочет показать. Я чувствую себя причастным к тайне, и мне от этого очень здорово будто выпил лимонада, который смешно щекочет нос. «Смотри, здесь я и мой товарищ. Его зовут Павел. Сейчас он...» Папа снова замолкает. «Мне кажется, ему сложно говорить. Я не понимаю, почему. Все ведь так хорошо. Сегодня день был просто замечательный. Мы снова много гуляли. Мы вообще в последнее время много гуляем. Но папа будто душит себе что-то. Он так произносит слова, словно ему больно». А я знаю, что это не так, у папы ничего не болит. Вот он стоит, как всегда, уверенный и сильный. В общем, сейчас он далеко, но запомни, пожалуйста. Павел честный человек. Я доверяю ему как себе. Так вот, единственный, кому ты можешь рассказать эту историю про поход в банк, про часы, про рисунок, это Павел. Мы служили вместе. Скорее всего... Папа громко сглатывает слюну. я знаю его эту привычку. Обычно он так делает, если волнуется. «Скорее всего, вы встретитесь достаточно скоро. Через несколько дней мы поедем в Советский Союз, и, возможно, не обязательно, но я думаю, что так и будет. Обстоятельства подтолкнут Павла разыскать тебя. Он точно будет искать, когда узнает». «Нет!» Папа вдруг резко меняется. Он больше не выглядит с Он внезапно становится очень веселым. «Нет!» — повторяет он. Я накручиваю себя. Все будет хорошо. Это просто рабочий момент. Меня просто вызвали из-за необходимости скоординировать работу. На всякий случай, имей в виду, ты должен хорошо запомнить этого человека. Папа протягивает мне фотографию. Я беру осторожно ее в руки. Все, что касается папиной жизни, кажется мне очень важным и немного загадочным. А еще я ужасно, ужасно рад, что он настолько серьезно ко мне относится. Потому что я мужчина. Да? Я самый настоящий мужчина, и я могу принимать участие в мужских делах. Смотрю на снимок. Там двое парней стоят, вытянувшись по струнке. Как стойкий оловянный солдатик из сказки. Они одеты в военную форму. Мне так кажется. Фотография очень плохая. Судя по тому, что папа там совсем не такой, как сейчас, наверное, ее сделали давно. Наверное, тогда не было хороших фотографий. Но, конечно, папу я на ней узнаю сразу. Человек, который стоит рядом с ним, весело улыбается фотографу. И папа тоже улыбается. Они вообще оба веселые и довольны. Это были такие времена. Папин голос звучит сверху, прямо над моей головой. Потому что он, конечно же, выше меня. Мы верили в светлое будущее. Думали, будем строить новый мир. Мир общего счастья, равноправия и благоденствия. Но июнь показал, что мы строим счастье не в рамках общего его понимания. А лишь в тех границах, которые нам укажут. Столько людей убили без вины. Папа качает головой. Он вдруг становится сильно расстроенным. У меня почему-то появляется страх. Ничего не происходит ужасного, но меня пугает папин голос. Вернее, его интонации. Однако я молчу, не говорю ни слова, не задаю вопросов. Мне кажется, папа сейчас беседует не со мной. Он словно рассуждает вслух о чем-то важном для себя самого. «Ну да, товарищ Войков. Я понимаю. Однако зачем вот так, огульно, не разбираясь убивать людей только за их кровь?» Папа в который раз замолкает. Потом я чувствую, как его ладонь ложится мне на голову. «Алеша, посмотри внимательно на фотографию. Запомни этого человека». Я послушно пялюсь на снимок, но мне уже не весело. Я уже не чувствую себя важным. Я волнуюсь за папу, потому что мне кажется, он переживает и расстроен. Мужчина на фотографии смотрит на меня. Прямо на меня. Он и правда молодой. Наверное. Но я отмечаю главное. Этот человек похож... Он похож на королевича. Вот. Точно. Если бы меня попросили нарисовать королевича из сказки, я бы именно так его изобразил. У этого Павла лицо... В силу возраста я не могу подобрать слов. Мне не хватает их. Но я пристально вглядываюсь в благородные черты, чтобы запомнить человека. «Мы не успеваем договорить с папой, хотя я настраиваюсь на это. Я хочу спросить, что его так огорчило». Но в комнату заходит мама. Она видит, мы стоим возле книжных полок, видит, что я держу в руках фотографию, и вдруг происходит то, чего никогда раньше не было. Мама в несколько шагов оказывается рядом, выхватывает снимок из моих рук, а потом набрасывается на папу. «Сережа, ты с ума сошел? Ты зачем впутываешь в это ребенка? Не понимаешь, чем это может обернуться для него?» Зачем показываешь ему Судоплатова? Признавайся, сейчас же. Мама! Я хватаю ее за руку. Никогда прежде не было такого, чтобы она повысила голос на папу. Мне непонятно ее поведение. Мама, зачем ты так? У нас с папой свои секреты. Мужские. У нас есть целый секрет. С рисунками, с завитушками, с банком. Папина рука ложится на мое плечо, и я слышу его тихий голос, в котором еле слышно пробиваются нотки смеха. Но только мне кажется, что смех этот какой-то невеселый. Алеша, секрет для всех, я же сказал. Я замолкаю и чувствую внутри горечь. Мне становится очень обидно. Обидно за себя, за свою глупость. Ну, конечно, для всех. Папа ведь сказал. Значит, маме тоже нельзя говорить. Что же я так опростоволосился сразу? Какие завитушки? Какие рисунки? Спрашивает мама тихим голосом. Алеша, пойди, пожалуйста, в гостиную. А лучше свою комнату. Папа осторожно подталкивает меня в сторону дверей. Я не хочу уходить, но не спорю. Старших нужно слушаться. Их нужно почитать и уважать. Меня так учили. Я выхожу из комнаты, закрываю дверь, делаю несколько шагов, а потом, потом останавливаюсь, зажмуриваюсь и на цыпочках крадусь обратно. Подслушивать некрасиво, я знаю. Но мне до ужаса, просто до ужаса интересно, что папа ответит насчет завитушек. Он ведь так и не объяснил загадку, только заставил хорошо запомнить рисунок вместе с его значками». «Ты с ума сошел?» – тихо спрашивает мама. «Уже совсем ребенок». «Да, и будет очень плохо, если он останется один», – отвечает папа. «Я совсем не понимаю этой фразы. Как такое может быть? Почему один? Где будут мои родители? Меня хотят куда-то отправить?» «Ты думаешь, тебя вызвали, чтоб...» Мама осекается. Ее голос все такой же тихий, но в нем появляются странные, пугающие интонации. «Сережа, давай не поедем. Христом Богом прошу!» Я слышу шорох и глухой звук, будто что-то упало на пол. Не знаю, что там происходит. Заглянуть боюсь. «Марина, встань! Ты что? Встань немедленно!» «Да как так? Марина, перестань! Сейчас же!» «Я тебя умоляю! Давай не поедем!» Мама говорит уже чуть громче. Мне кажется, она вот-вот расплачется. «Да встань же! Ну, право слово!» Ты напугаешь Алешу, если он вернется. Прекрати. Снова какая-то возня. Может, они балуются? Борются, например. Очень похоже на то. Только не могу понять, что у мамы с голосом. Ей точно не весело. Я не могу, понимаешь? Это мой долг. Я не свободен в своих поступках. Папа будто в отчаянии. Я обязан. Меня вызвали. Может, и ничего страшного. Может, я просто накручиваю себя. Просто в ноябре Льва и Григория исключили из партии. И совсем недавно еще 75 человек. Что-то там происходит. — Ни что-то, ни что-то! — выкрикивает мама. — Ваш ненаглядный коба тянет одеяло на себя, убирает тех, кому это мешает. Владимир Ильич всегда знал, что нельзя ему позволять сосредотачивать власть в своих руках. Ты ведь знаешь, мои дальние родственники оказались среди тех, кто после убийства Войкова попал под жесткую руку его мести. А если я это разворошат? — Марина, прекрати! Папа злится, его голос меняется. Мы не вправе осуждать или вешать ярлыки. В любом случае я поеду. Ты пойми, если мы останемся здесь, тогда нас точно... Ты понимаешь, о чем я? Давай уедем, куда угодно. Подальше от Берлина и Советского Союза. Нас все равно найдут. Но если что, Павел в любом случае узнает. Он не бросит Алешу, я уверен, разыщет его. И вот тогда наш сын... В общем, это шанс для него. Павел все поймет. Он защитит Алешу. Но... «Марина». Папа снова перебивает маму. «Поверь, я знаю, что делаю. Когда мы с Алексеем летом были в банке, я не знал, что все повернется именно так. Доверил ему шифр, исключительно исходя из интуиции и тех событий, которые происходили дома в Советском Союзе. Но теперь, выходит, это было правильное решение». «Неужели ты ставишь свою службу выше семьи?» – тихо спрашивает мама. Она уже успокоилась, ее голос больше не дрожит. «Выше семьи я не ставлю никого и ничего». Но есть еще Родина, Марина. Ее предать я не могу. Внезапно в глазах у меня начинает темнеть. Я словно проваливаюсь в вязкую густую массу черного цвета. И откуда-то издалека слышится папин голос. «Плохое начало не к доброму концу». «Запомни, Алеша, плохое начало не к доброму концу». А потом в моей голове словно что-то взрывается. «Твою мать!» Я резко открыл глаза, уставившись в потолок. Давненько не было снов, давненько, да еще именно таких. Снов глазами деда и его же восприятием. В последнее время я словно сам был участником всех событий. Именно я, а сейчас снова дедуля. К чему бы, интересно? Я приподнялся на локтях, посмотрел на своих соседей по комнате. Оба они сопели с таким вдохновением, что заподозрить их в притворстве было сложно. Значит, в этот раз вслух я не говорил, к счастью. Или просто получекисты спят слишком крепко? Совесть, наверное, ни за что не мучает. Я снова откинулся на подушку, пытаясь привести в порядок мысли пульс. Он у меня фигачил со страшной силой. Пульс имею в виду. Похоже, сегодняшний разговор с Кляченым дал свои плоды, раз мне приснился этот момент из прошлого. Получается, Дед и вправду видел фотографию Судоплатова. Вицкий, значит, только своему бывшему сослуживцу доверял. Правда, не совсем понимаю, почему. Сейчас этот товарищ – преданный человек Сталина. По крайней мере, вроде бы такая версия будет в будущем. Шифр. Судя по всему, за витушки и черточки, которые вспомнил маленький Алеша, это тот самый шифр. Самая хреновая опять информация вываливается какими-то дурацкими обгрызанными кусками, будто слова выдраны из контекста. Потому что разговор родителей деда мне приснился, конечно. Спасибо. Хотя бы еще одна крохотная песчинка упала в копилочку. Но рисунок. Рисунок, блин. Нельзя было и его показать. Теперь я точно знаю, что Вицке использовал сына в качестве хранилища шифра. Молодец, конечно, прадедушка. Родитель года. Взял и сыночку, вручил государственную тайну. Я так понял, там компромат охренительного масштаба. Кстати, оклячин ведь мне не ответил. В смысле, не ответил на вопрос, когда я поинтересовался, чего он не договаривает. Николай Николаевич как-то быстренько свернул разговор. Предлог такой назвал, мол, вот-вот собрание закончится, и лучше, чтобы нас не видели. А еще лучше, чтобы я не встретился с Судоплатовым. Типа тот сразу узнает меня, потому что я копия отца. Бекетов увидит нашу встречу и... Что и? Я так и не врубился. На этом моменте как раз Клячин рванул к Большому дому, а я отправился на поиски подкидыша с Бернесом. Ну, не знаю... Все равно странная какая-то карусель получается. И у меня четкое ощущение, будто клячен. Нет, не врет. Про этого он все ровно говорит. Думаю, так и было. Но есть интуитивное понимание, что Николай Николаевич утаивает. Правда, теперь и без его рассказов, я знаю. Вицкий как раз предполагал, в Советский Союз его вызвали не просто так. Опасался именно ареста. Даже, наверное, был уверен. Черт! Получилось хоть и шепотом, но достаточно громко. Просто я вспомнил кое-что. Мой друг, Заяц, который всячески пытался мне испортить жизнь. Хотя, ладно, о мертвых либо хорошо, либо никак. В общем, Заяц рассказывал, что после гибели Алеши Вицки в коммуне туда явились чекисты. Перетрясли все и всех. Даже забрали этого учителя, который устроил несчастный случай по приказу Бекетова. «Так, стоп». Я резко принял сидящее положение, бестолково таращив в темноту. Учитель знал, кто заказал ему пацанов, чтобы один утонул, а второй типа утонул. Учителя забрали чекисты. А как эти товарищи умеют разговаривать, я представляю. Они бывают очень убедительными. Неужели педагог-убивец не раскололся? Я не успел додумать мысль. Дверь очень тихо скрипнула, и в щель пролезла башка подкидыша. — Реутов! — тихо позвал он. — Я махнул ему рукой, привлекая внимание. «Видимо, из коридора, где горел тусклый свет, меня в темноте было не видно». «Чего ты?» – говорил так же, как и Ванька, шепотом. «Иди сюда. Потолковать надо про твой рассказ сегодняшний», – заявил подкидыш.